Глава 5. Когда дед наконец-то вернулся домой, было уже около 12:00 ночи. Он задрался по самое не хочу. Новая система полива виноградника сбоила не переставая. В моторе копались всем селом, но так и не нашли причину поломки. А потом трактор поломался, и он чинил его самостоятельно. Вон руки по локоть в мазуте и не оттереть теперь. Размышляя о своём, дед прошёл на кухню и застыл недоумённо. На столе горели свечи. Лена в каком-то замысловатом платье нарезала что-то у барной стойки. Заслышав его шаги, девушка резко обернулась, задевая бокалы. Упс! произносит неловко и ловит посуду на лету. У нас электричество вырубило. удивляется, скидывая куртку. Так надо было генератор запустить. У Лены даже в висках заломило от этого вопроса. Ну что же он такой недогадливый-то, а? Нет, с электричеством всё в порядке. Просто так праздника захотелось. Ну, знаешь, свечи, шампанское, земляника. Где-то смотрелся удивлённо. И правда, его лучшая бутылка вина, последняя, кстати, сказать, из того урожая стоит откупоренная. А рядом в какой-то вазочке у него что, есть такие, выложена земляника. А в честь чего праздник произносит как-то с опаской даже. Господи, ну что тебе обязательно нужен повод? Ты пашешь как проклятый, света белого не видишь. Неужели нельзя просто посидеть, поговорить, расслабиться? Да я и не напрягаюсь как-то. Лена застонала, запрокидывая голову к потолку. "Но почему с тобой так тяжело?" "Со мной?" искренне изумился дед. Лена нетерпеливо топнула ногой, понятия не имея, как их разговор зашёл в такие дебри. Нужно срочно исправлять ситуацию. "Ну, так мы будем ужинать?" Дед кивает, поднимая вверх пропитанные мазутом руки. "Только отмоюсь. Можешь не ждать, если голодная сильно." Он вышел, Алена привалилась головой к дверному косяку. Она что, совсем ему не нравится? Когда дед вернулся, девушка как раз раскладывала приготовленный Никитишной ужин. Мужчина прошёл к столу и взялся за бутылку. Налил принцессе полный бокал, себе плеснул лишь на дно, насладиться букетом. Плюшка, не отрываясь, наблюдала за скупыми движениями его красивых рук. Не то чтобы ему получилось их полностью отмыть, но даже въевшаяся за сегодняшний день грязь её не слишком смущала. Как прошёл день? Ей правда интересно, чем он живёт, а он как-то неуменно поглядывает в её сторону. "Буднично, твоё здоровье", поднимает практически пустой бокал. Лена кивает, улыбаясь и спрашивает: "Ты что трезвенник. Наоборот. Алкоголик бывший. Вот эта пауза между двумя словами Лену реально напрягает, а ещё в голове возникает куча вопросов. Что могло заставить такого мужчину запить? Ведь не мог же он просто так. От вседозволенности, как некоторые её знакомые из тусовки. Те и нюхали всякую дрянь и курили Ну а то, что выпивали регулярно, так и вовсе никого не удивляло. Сама же плюшка была от этого далека. Не так воспитывали. Да и голова ей бы отец оторвал, вздумая на такое выкинуть. Не зная, что на такое признание можно ответить, девушка просто промолчала, отпивая из бокала. Вдруг её глаза изумлённо расширились. Она повернулась к бутылке, вернулась к бокалу, вдохнула аромат Это же натуральное Кьянти. Сноска: Кьянти одно из самых популярных и узнаваемых вин мира. Конец сноски. Дед, внимательно наблюдавший за всеми её действиями, покачал головой. Ты разбираешься в винах? Совсем немного. Тогда ты должна знать, что зона, где можно выращивать виноград для производства Кьянти, была определена ещё в 1716 году. Мои виноградники в неё не входят, флегматично заявляет мужчина. Да пофигу на зоны. Ты добился такого совершенного букета, вкусы, как вообще? На меня работают хорошие виноделы. А как идёт реализация готовой продукции? Как вы её продвигаете? Никак. У нас много старых партнёров, ну и на нашем сайте любой желающий может приобрести всё, что пожелает. Чудесный подход к ведению бизнеса. Она знает парочку человек из числа своих Оксфордских преподавателей, которые за такое попросту четвертовали бы. Так, похоже, она нашла себе занятие. Нужно срочно навести порядок в делах деда, и начать, пожалуй, следует с того самого сайта. Ну, о чём ты занималась? Интересуется дед, переводя тему. Ходила за земляникой. И познакомилась в лесу с двумя пацанятами. Представляешь? Одни в лесу. Пацанятами настороживается дед. Ага, Димка и Кирилл. А, это Сидоры дети, работал у меня в сторожах. А где в вашем селе находятся органы опеки? Какие органы? И вновь это настороженное выражение лица. Почему он ведёт себя с ней как с бомбой замедленного действия? Надоело ей богу. Органы опеки Пожаловаться-то куда-то надо. Ну или участковому там. На что пожаловаться? На то, что родители плохо выполняют свои родительские обязанности. Ты же сейчас шутишь? С чего ты решил? Дед подхватился из-за стола. Не вздумай никуда жаловаться. Тебе что, больше всех надо? То есть это как? По-твоему, дети могут разгуливать по горам сами по себе? Младшему, наверное, и двух нет. А он с дерева упал, ударился, ведь мог и поломать что-нибудь. С дерева упал. Рассказал бы он ей, с какого дерева это дитя регулярно падает. Да побоялся, что принцесса не готова к подобной правде жизни. Они в семье разберутся. А ты не лезь куда тебя не просят. Лена обиженно засопела. Ладно, она подождёт. Пока. Но будет очень пристально следить за ситуацией. Не дай бог, эти горе родители ещё что-нибудь учудят. Она на них быстро управо найдёт. Девушка покладисто кивнула на вопросительный взгляд деда, заворожённо наблюдая, как он потянулся, разминая шею. Как под гипнозом, поднялась со своего места и двинулась к нему, стала за спину, положила вмиг напрягшемуся деду руки на плечи и прошептала на ухо: Я тебя разомну. Ты же расслабься. Как же расслабишься тут, когда вообще ничего не понимаешь? И свечи эти, и принцесса вся такая красивая. Но не может же она с ним заигрывать? Глупость. Где он, а где она? Да и не нужно ему это всё. Плавали, знаем, больше не хотим. Не ведая о размышлениях мужчины, Лена старательно разминала каждую мышцу на его широких плечах. Какой же он сильный. Наклонилась немного, тайком вдыхая только ему присущий аромат. А пальцы даже зудят от желания коснуться его запарошенного седеной ёжика. Сколько тебе лет? Тихонько на ухо. 41 скоро. Что должно было случиться с достаточно молодым мужчиной, чтобы он стал практически полностью седым? очевидно ничего хорошего и это вызывает в лене чувство такой сопричастности что у неё сердце сжимается от боли за него и защитить мужчину хочется от всего даже того что в прошлом было и по башке дать тем кто это допустил абсолютно неведомое ей ранее чувство не выдерживает этого щемящего состояния души утыкается носом ему в затылок и целует вдыхая всей грудью его Он дёргается как-то резко, вскакивает, отстраняясь. "Ты что это?" Опасливый вопрос. "А ты не догадываешься?" Улыбается мягко, не желая больше таиться. Смотрит в её глаза кристальные и поверить не может. "Да нет. Не может быть." "Поздно уже. Я спать пойду." И бочком крадётся к двери. Лена даже засмеялась. Настолько ошарашенный вид он имел и не обиделась на такую реакцию, понимала, что неожиданно это всё для него. Хорошо, улыбается. Хорошо. повторяет он, бросая на девушку прощальный взгляд, искрываясь за дверью. Дед место себе не находит, мечется из стороны в сторону по комнате, а ведь ему обещали, что с ней не будет проблем. Садится на край кровати, утыкаясь лбом в ладони. Чёрт! Вот такой ему это, а? 300 лет не надо. Почти 10 лет он жил один и горя не знал. А тут, эх, что б его стягивает одежду, поворачивается на бок, опускает веки, а избавлений нет. И она, смеющаяся, всё равно перед глазами стоит. Лена резко проснулась поначалу вообще не сообразив, что же её потревожило. А потом она услышала какой-то вой. или крик. Девушка не поняла, но вскочив, понеслась на звук. С бешено колотящимся сердцем буквально ворвалась в комнату деда. Он метался по кровати, размахивая руками и шепча сквозь сон. Антон. Тоха. А потом опять этот звук, который заставляет кровь Лены холодеть. Она на мгновение застыла, потрясённая до самого сердца силой его душевной боли, а потом инстинкты взяли своё. защитить, вырвать из лап кошмара. Схватила его руки, прижала к телу. Тише, Гришенька, тише. Это просто кошмар. Ну же, давай, просыпайся. А в него, как бес вселился. Он принялся буквально отбиваться от неё, совершенно не сдерживая силы. Пустите! Там Тоша! И снова полный ужас и стон. Гриша, проснись! встряхивает деда изо всех сил, не обращая никакого внимания на то, что действия мужчины вообще-то причиняют боль ей самой. Всё потом. Он резко открывает глаза, смотрит всё ещё в панике, захлёбываясь жадными вдохами. Всё хорошо, шепчет Лена, поглаживая его колючую щёку. Это просто кошмар.